Глава девятая. На другое утро Паркер приехал в дом номер 110 на площади Пикадилли и нашел там герцогиню, которая ласково поздоровалась с ним. — Я хочу увезти глупого мальчишку в Денвер на уикенд, — сказала она, имея в виду Питера, который что-то писал и удостоил коллегу лишки в ком головы. Он слишком переутомился. Его поездка в Солсбери, ночные бдения... А вы не должны были позволять ему, мистер Паркер. Нехорошо с вашей стороны. Разбудил бедняжку Бантера посреди ночи. А опять ему мерещились немцы, словно война не закончилась давным-давно. Надо же, странные штуки выкидывают наши нервы. Питера, даже когда он был совсем маленьким, бывало мучили кошмары. «Правда, чаще всего ему хватало одной маленькой таблетки, чтобы успокоиться, но в 1918 году ему тяжко пришлось. Да вы и сами знаете. Боюсь, мы еще несколько лет не забудем об этой ужасной войне. Но, слава богу, оба моих мальчика живы. Я совершенно уверена, что немного дендерского покоя ему не помешает». «Мне очень жаль, старина», – с искренним сочувствием проговорил Паркер. «Выглядите вы не очень». Чарльз без всякого выражения произнес пево, лорд Питер. «Я уезжаю на несколько дней, потому что не нужен в Лондоне. То, что необходимо сделать тут, вы сделаете лучше меня. Вот возьмите». Он сложил лист бумаги, на котором писал, и взял конверт. «Это немедленно в Скотланд-Ярд. Пусть разошлют во все полицейские участки, работные и инвалидные дома в Лондоне. Здесь описание трупа из ванной Фипса. Но до того, как его побрили и вымыли, я хочу знать». Не исчезал ли откуда-нибудь за последние две недели живой или мертвый мужчина, соответствующий этому описанию? Вы лично повидаетесь с сэром Эндрю Маккензи, и пусть он немедленно даст указание сделать копии. Скажите ему, что вы разгадали тайну исчезновения Леви и убийство в Баттерсе. Паркер не удержался от возгласа удивления, на который его друг не обратил внимания. Вы попросите его держать наготове людей, у которых будет ордер на арест очень опасного преступника. Когда придет ответ, поищите в нем упоминание больницы Святого Луки или какого-нибудь человека, связанного с больницей Святого Луки, и тогда немедленно пошлите за мной. Тем временем постарайтесь познакомиться с кем-нибудь из сотрудников больницы. Сами придумайте как. «Только не расспрашивайте никого об убийстве и не размахивайте полицейским удостоверением. Иначе Бог знает, где можете оказаться. Я приеду, как только вы вызовете меня. Надеюсь, вы обнаружите нечто важное». И он слабо улыбнулся. «Вы хотите сказать, что все поняли?» – спросил Паркер. «Да, но я могу ошибаться. Надеюсь, что ошибаюсь, но боюсь, что нет». «Вы мне не скажете?» «Если честно, — признался лор Питер, — то не хотелось бы. Я же говорю, что могу ошибаться. У меня такое чувство, будто я собираюсь выдвинуть обвинение против самого епископа Кентерберийского. Ну ладно, по крайней мере, это два дела или одно? Одно. Вы говорили о Леве. Он убит? Боже мой, да. И он содрогнулся. Герцогиня оторвалась от чтения и внимательно посмотрела на сына. Питер. «Как ты себя чувствуешь? Мне кажется, вам лучше прекратить ваши разговоры, чего бы они ни касались. А то ты опять начинаешь волноваться. К тому же, я думаю, нам пора ехать». «Да, мама», — сказал Питер, и повернулся к бантеру, который стоял возле двери с пальто и чемоданом в руках. «Вы знаете, что вам нужно делать?» «Конечно. Благодарю вас, милорд. Машина ждет возле подъезда. Ваша светлость». «И там миссис Фипс», – заметила герцогиня. «Она будет счастлива повидаться с тобой, Питер. Ты очень напоминаешь мистера Фипса. До свидания, Бантер. До свидания, ваше сиятельство». Паркер проводил мать и сына до машины. Когда они уехали, он поглядел на конверт, но вспомнив, что впереди суббота, торопливо остановил такси и крикнул «Скотланд-Ярд!». Во вторник утром лорд Питер в сопровождении мужчины в вельветовом пиджаке шел между пожелтевшими из ранних морозов посадками репы. Впереди послышалось веселое тявканье. Видно, один из щенков Сеттера, принадлежавшего герцогу Денверскому, забрался на грядку с репой. Сельский покой нарушили пронзительные звуки полицейского клаксона, и лорд Питер довольно резво для человека, который всего пару дней назад прислушивался к воображаемым германским саперам, отозвался на них. Малыш Сетер запутался в ботве, но не выпустил мертвой птицы. Хорошая собачка! Похвалил его лорд Питер. В ответ щенок проделал несколько немыслимых прыжков и залаял, тряхнув ухом. Фу, сказал мужчина в вельветовом пиджаке, и щенок, устыдившись, подошел к бочком. Дурачок, никак не можешь посидеть спокойно. Слишком он уж нервный, милорд. Детеныш нашей старушки черной. Надо же, изумился лорд Питер. Она все еще рожает? «Нет, милорд, весной ее отделили». Питер кивнул. Он всегда заявлял, будто ненавидит сельскую жизнь и рад, что ему не приходится иметь дело с фамильными землями, но в это утро он как никогда наслаждался бодрящим воздухом и мокрыми листьями, прилипавшими к его ботинкам. В Денвере все было как всегда. Никто не умирал от неожиданной, тем более насильственной смерти, разве что престарелые сетеры, ну и куропатки, конечно же. Он с удовольствием потянул носом. В кармане у него лежало письмо, которое пришло с утренней почты, но он еще не читал его. Если Паркер не телеграфировал, значит, спешки не было.